Глава 105. Ко мне она относилась с беспричинной враждебностью. Особенно раздражала, когда она попрекала меня, что я ничего не знаю о жизни собственных дочерей. У Деды начались трали вали. Она тебе сказала? — Конечно. Кому еще ей сказать? Тебя-то дома не бывает. — Вы с ней так это и назвали? — Конечно. А как еще? — Как угодно. Лишь бы не эту пошлятину. «Ты хоть знаешь, как твои дочери между собой общаются? А что они моей матери говорят, слышала?» Мне не нравились эти интонации. Еще недавно Лила так любила и Деды, и Эльзу, и Имму, а теперь использовала любую возможность, чтобы указать мне на их недостатки, сказать, что это я виновата, что не забочусь о них, что вечно катаюсь по Италии, а страдает от этого их воспитание». Особенно меня задело, когда она обвинила меня в том, что я не замечаю, что происходит с Иммой. А что с ней не так? У нее глаз дергается. Ну, бывает. Но редко. А я постоянно вижу. И что это значит, по-твоему? Не знаю. Знаю только, что она считает себя безотцовщиной. А теперь не уверена даже, есть ли у нее мать. Я старалась не обращать на Лилу внимания. Но это было трудно. Има всегда меня беспокоила. Когда я сравнивала ее с Тиной, мне всегда казалось, что ей чего-то недостает. А недавно я узнала в ней себя. Те свои черты, которые я терпеть не могла. Я видела, что она слишком податливая, всегда всем уступает, потому что постоянно боится кому-то не понравиться, а потом страдает от этих уступок. Лучше бы она унаследовала нахальство Нино вместе с его беспечностью и жизнелюбием. Но этого, к сожалению, не случилось. Имме хотелось иметь то, что было у других, но при этом она делала вид, что ей ничего не нужно. К сожалению, никогда не угадаешь, что дети возьмут от родителей. Вот и Имма родилась непохожей на отца. Лила со мной не соглашалась и постоянно тыкала мне в нос черты сходства моей младшей дочери и Нину. Разумеется, ничего хорошего она в них не находила и воспринимала их как некий врожденный порог. «Пойми, я говорю тебе это только потому, что люблю ее и беспокоюсь за нее», — твердила она. Я не понимала, с чего это Лила так ополчилась на моих дочерей. Очевидно, я слишком горько ее разочаровала, и она возложила вину за это на них тоже. Потом у меня мелькнуло, что все дело в моей книге которая обретала все большую популярность и делала меня все менее зависимой от Лилы. Поэтому, наверное, она изо всех сил старалась принизить меня и способности моих дочек, а заодно показать, какая я плохая мать. Но ни одна из этих двух версий меня не успокаивала, потому что была еще и третья. Лила видела, что как мать я действительно многого не замечаю или не хочу замечать особенно в отношении Иммы. Значит, я должна была срочно разобраться, в чем дело. Я стала внимательно наблюдать за дочкой и вскоре поняла, что она и правда несчастна. На фоне радостной и экспансивной Тины, с ее потрясающими речевыми способностями и талантом вызывать восхищение, умиление и любовь окружающих, в том числе и мои, Имма казалась ее бледной тенью. Моя дочка тоже была миленькая и умная, но Тина ее затмевала. Все достоинства Иммы куда-то исчезали, и она от этого мучилась. Однажды я наблюдала за их спором. Тина прекрасно говорила, выговаривая все звуки. Имма до сих пор картавила. Они взяли раскраску, цветные карандаши и собирались раскрашивать животных. Тина выбрала носорога и красила его в зеленый цвет а имме достался кот и она в растерянности перебирала карандаши покрась его в серый или черный сказала тина нечего мне приказывать я сама цвета выбираю а я и не приказываю я подсказываю имма посмотрела на нее с беспокойством она не понимала разницы между приказываю и подсказываю и подсказывать не надо но ну, не буду У Иммы задрожала нижняя губа. «Ладно, пусть будет серый, но мне так не нравится». Я постаралась уделять ей больше внимания. Я перестала восхищаться талантами Тины, стала развивать способности Иммы, хвалила ее за каждое, пусть даже самое маленькое достижение. Но вскоре я поняла, что этого недостаточно. Девочки любили друг друга. Их соперничество помогало Имме расти — а мои искусственные похвалы не приносили никакой пользы. Она все равно сравнивала себя с подругой. Ее это часто ранило, и уж, конечно, Тина была ни в чем не виновата. Тогда я уцепилась за слова Лилы, что Имма безотцовщина, а теперь не уверена даже, есть ли у нее мать. Я все думала о той подписи к фото в панораме. Из-за нее Деда и Эльза издевались над сестрой. «Ты вообще не из нашей семьи, у тебя даже фамилия Сараторы, а не Айрота». Впрочем, подпись, конечно, могла повлиять. Но разве дело было только в ней? Нет, конечно. Куда страшнее было, что Имма и правда росла без отца. Осознав это, я стала следить за тем, как Имма пытается привлечь к себе внимание Пьетро. Когда он звонил и разговаривал с дочками, она всегда стояла рядом и слушала, о чем они говорят. Если девочки начинали смеяться, она тоже смеялась. А когда приходила пора прощаться, она вместе с ними кричала «пока!». Пьетро, слыша ее голосок, просил деда «передай трубку Имми, я с ней тоже попрощаюсь». Но тут Имма смущалась и убегала, а если и брала трубку, то упорно молчала. То же происходило, когда Пьетро приезжал в Неаполь. Он обязательно привозил ими подарок, и она ходила за ним по пятам, радовалась, когда он ее хвалил или брал на руки. Однажды Пьетро, приехав за Дедой и Эльзой, заметил, как погрустнела малышка. Отвел меня в сторонку и сказал, «Будь с ней сегодня поласковей. Ей обидно, что сестры уезжают, а она остается». Его слова подтвердили мои опасения я поняла, что пора что-то предпринять. Я попросила Энца быть внимательнее с Иммой, хотя, если честно, он совсем не нуждался в подобных напоминаниях. Если он сажал на плечи Тину, то через некоторое время спускал ее на землю и сажал Имму. Если покупал игрушку своей дочке, то точно такую же покупал и Имми. Даже восторгаясь очередными достижениями Тины, он никогда не забывал добавить, что Имма тоже молодец. А если отстает от Тины, то совсем чуть-чуть, да и вообще это не беда. Но я все равно с ним поговорила. И это привело к тому, что он начал ругать дочку, когда она вела себя слишком активно и не давала им проявить себя. Это было уже слишком. Девочка ведь ни в чем не виновата. Тина терялась, не понимала, почему ей больше не разрешают показывать, что она уже умеет, и переживала, что папа ее разлюбил. Я звала ее к себе и отвлекала какой-нибудь игрой. В общем, ничего хорошего из этого не вышло. Однажды утром мы пришли в офис к Лиле. Я хотела, чтобы она научила меня работать на компьютере. Тина с Иммой играли под столом. Тина, как всегда изобретательно, рассказывала целую историю. На их кукол напали страшные чудовища, а отважные принцы должны были их спасти. Тут вдруг моя дочка сердито крикнула «А я не хочу!» «Чего ты не хочешь? Спасаться не хочу!» «Только тебе и не надо спасаться, тебя принц спасет!» «Нет у меня никакого принца, тогда я скажу, чтобы мой принц и тебя спас!» «Не надо! Я же сказала, не хочу!» Мне не понравилось, как быстро Имма переключилась с куклы на себя, хотя Тина всячески старалась вернуть подругу к игре. Лила была недовольна, что я отвлекаюсь, и сказала девочкам, «А ну тихо! Или говорите шепотом, или идите играть на улицу!»